Глава 30. Штенгель. После победы под Стальгардом работы у полковника Штенгеля не убавилось, а даже наоборот, стало больше. Оборонительная армия генерала Микита, кстати, генерала он получил за победу над войском Рахов, встала на свои прежние рубежи по рекам Сана и Быстриша. Часть воинов, в основном ополченцев, распустили до весны по домам. А вся остальная армия, взяв в руки лопаты, заступы, мотыги, кирки, топоры и ломики, начала строить оборонительную линию длиной в 115 км. Естественно, не сплошную, а на самых опасных направлениях, предполагаемых вражеских прорывов. Большинство рейдеров в отрядах, подчинённых Штенгелю и Интеру, получили свободу и кое-что в денежном эквиваленте из добычи. Однако разбегаться рейдеры не торопились. Ладно, пират Бибека тот умчался на корас с рассказами о сдешнем превольном житье и ещё с десяток бойцов-иностранцев. А вот штангарцам деваться было некуда. В самом деле, ну выйдут они за пределы замка, а там уже герцкские вербовщики ждут и никак не дождутся, на службу в порядевшие пехотные полки потянут. Вот и решили те кто уже повоевал в тылу врага, что если оставаться в армии герцога Конрада IV, то лучше, чем рейдерская служба, не сыскать. Тем временем в замок генерала Сантра прибывали все новые войны, в основном под охраной. Но появились и настоящие добровольцы. В первую очередь эльмайнерские разбойники, которых начали усиленно вылавливать по лесам егеря-герцога Умберто. После них подтянулись балдские мечники, пять десятков отличных бойцов, не сошедшихся со своим отрядным командиром в вопросе справедливого раздела добычи, а затем ищущие удачи и золото, обедневшие дворяне с запада, в основном из-за пена. Поэтому уже к середине осени в замке собралось полтысячи бойцов, у которых не осталось на руках ничего, кроме оружия, да и то казённое. Всё остальное бравые рейдеры спустили в походном борделе, вальгодно расположившемся под ле замковых стен, и в таком же походном трактире, который торговал отвратительный севухой. Атмосфера в замке сложилась нехорошая. Совсем немного оставалось до бунта или ещё чего-то подобного. Поэтому два полковника приняли решение не ждать следующего весеннего наступления рахов, а самим в степь сходить. возник вопрос куда направить 5 сотен лихих бойцов за которых никто не будет переживать и вот собравшись в кабинете мятежного генерала а затем пригласив на этот военный совет сотника Бертра уже близкого к тому что ему вернут титул они расстелили карту и стали совещаться господа разговор начал бертра определитесь кто пойдёт в поход командиром всего рейдерского войска Нужно знать уже сейчас, кто в этом походе будет командиром. Давай палочки тянуть, предложил граф Интар. Я не против, высказался Штенгель. Чья короткая, тот и поведёт бойцов в степь. Бертра, давайте палочки. Проведя таким образом выбор командира и определив, что походным вождём судьба назначила полковника Штенгеля, офицеры перешли к предстоящей цели для набега. Коней нам дадут, сказал Интар. С Микитом я договорился. После степняков лошадей много осталось. Тогда надо по пограничью пройти и все рахские заставы посшибать, предложил сотник. А как же добыча? Интар был недоволен тем обстоятельством, что оставался в замке. Пограничье это не дело, высказался Штенгель. Там наших орлов по степи загоняют как сайгаков. И всё, прощай за тебя с рейдерскими отрядами на неопределённое время. Есть у меня кое-что. Смотрите. Полковник ткнул пальцем в карту. Вот здесь, недалеко от побережья город Шамтари. Бывший Дромский Волск. Городок богатый. Через него кое-какая торговлешка из Фергона идёт. И как туда добираться? хмыкнул граф. Здесь же по прямой, километров 200 не меньше. Сам же говоришь, что по степи наших бойцов загоняют. Морем граф. Только так объясни, потребовал Интер. С удовольствием. Впервые Штенгель предложил план, до которого не додумался граф. Наш военный флот слабенький. Что там? Иток галер. Но торговый очень хорош. Метер Самбини по моему поручению связался с некоторыми негациантами, и они за долю в добыче готовы доставить нас в бухту Салей. А уж от неё преодолеть 10 километров своим ходом к Шамтаре не проблема. Ночью захватываем город, грабим его и отходим. Это же пиратство, возмутился Бертра. Это война, жёстко отрезал Штенгель. И пора бы уже понять, что всё, до чего ваши бойцы дорвутся на вражеской территории, это подрыв экономической мощи противника. Как известно, рахи не имеют поселений на берегу Оскорского моря, а этот город, Шамтари, ближе всего от побережья. Как говорят пленные степняки, стен там нет, население города около трёх тысяч и гарнизон плёвый, сотня сабель из чемкентов, которые кочуют в этом районе. Управимся за сутки. Хорошо. А нет, все там ляжем. Когда Чымкенты по тревоге Орду соберут. Как вам мой план? Одобряю, сказал Интар, принимается, добавил сотник, от которого, впрочем, ничего не зависело. Прошла неделя. И 540 рейдеров, а с ними 20 тайных стражников из диверсионного спецотряда Молния во главе с полковником Штенгелем погрузились на пузатое парусное судно. Это был 600-тонный карак "Счастливая звезда", который принадлежал самому богатому в герцогстве купцу, Негазанту Квинту Боркано. Торговое судно вышло из столичной гавани под вечер, и не боясь тёмного времени суток и осеннего Аскорского моря, ведомое по звёздам опытными кормчими, двинулось вдоль побережья на восток. Втрое суток, подгоняемый свежим попутным ветром, карак шёл к месту своего назначения и наконец, как и планировалось, под вечер вошёл в безлюдную бухту Салей. Спускались на воду шлюпки, скрепили снасти и тали. Завывал ветер, и в темноте рейдеры грузились в лодки, а затем гребли к еле заметной тёмной полосе на горизонте, степному берегу, в враждебной земле. Гребли с трудом, ибо мало у кого были необходимые морские навыки. Потом 3 часа выгружались на гальку пляжа. Ещё час собирались. А затем в районе полуночи войско полковника Штенгеля двинулось в сторону Шамтари. Шли хотко, сначала по тропе, которую протоптали местные жители к бухте, а затем по хорошей грунтовой дороге. И через 2 часа рейдеры подошли к городу Шамтари. скопище глинобитных построек и караван-сараев на берегу Отила. Место, где издревно отдыхали торговцы, везущие с востока на запад шёлк и с севера на юг драгоценные камни. Перевалочный пункт, один из многих на просторах степи. Для кого-то благословенная и долгожданная остановка на долгом торговом пути, для кого-то перекрёсток, где можно заключить неожиданно выгодную сделку. а для штангардцев – населенный пункт, в котором живут враги. Рейдерские сотни разделились и, обхватив Шамтари широкой дугой, ворвались в город, который не ждал в эту ночь никакой беды. Лаяли цепные псы во дворах, встрепенулась и зашумела домашняя живость в сараях, где-то закричал припозднившийся горожанин, увидевший несущихся на него с яростными криками бойцов, и его вопль – подхватил проснувшийся караульный на вышке. Поздно. Слишком поздно. Город уже не спасти. Первая и вторая сотни атаковать казармы. Третья и четвёртая держать периметр. Не дайте никому убежать. Пятая сотня в центр. Выкрикивал Штенгель и возглавляя наступление диверсантов из молнии, рванулся на городскую площадь. где ничем не выделяясь среди прочих, стоял, окружённый невысоким заборчиком, глинобитный дом городского тутуки. Полковник знал, что сейчас его команде значит мало. Это нерегулярная армия, и здесь каждый десяток сам за себя. Первая сотня под командованием виконта Бертра эти выполнит приказ и перебьют кочевников, мирно спящих в казарме. А вот остальные вряд ли Слишком сильна была жажда наживы, и каждый боец стремился только к двум целям: хапнуть побольше и при этом уцелеть. Ну и плевать, подумал Штенгель. Свою задачу я уже выполнил. Принёс разруху в стратегический опорный пункт противника, а остальное уже не так важно. В городе наступил хаос. Лехие рейдеры, вчерашние воры и разбойники, бандиты и уголовники, насильники и мошенники, жулики и изменники вышибают двери, вламывались в дома. Они убивали и безжалостно резали хозяев, искали и находили припрятанное добро, и пока никто посторонний не заметил, запихивали всё добытое в заплечные мешки. Участь Шамтарии ничем не отличалась от участи иных городов, сел и кочевий, где происходило подобное. А жители этого поселения ранее никогда не подвергались нападениям. Так сложилось исторически. Их всегда оберегало государство. Но в эту ночь они стали разменной картой в войне двух держав. В дом городского Тутуки... Диверсанты молниею вломились точно так же, как вламывались рейдеры в дома горожан. Тайные стражники схватили увесистое бревно, лежащее во дворе, и тремя мощными ударами вышибли дверь. Из дома вылетела стрела, следом ещё одна, и только по счастливой случайности никто из тайных стражников не был убит. Кладцнули в ответ арбалеты. Болты влетели в чёрный пролом двери. Кто-то внутри вскрикнул. И бойцы вломились внутрь. Зазвенела сталь, люди в доме пытались сопротивляться, но их просто задавили массой и выучкой. В доме всё затихло. Загорелся свет, кто-то зажёг свечи, и полковник Штенгель вошёл внутрь. На застеленном коврами полу лежали тела: две женщины и трое мужчин. Ещё один мужчина, черноусый красавец лет 40, зажимая окровавленное бедро ладонями, сидел у стены. «Кто?» — полковник указал на раненого. «Говорит, что местный градоначальник, Тутуки то есть», — ответил капитан Рентеллен, командир молний. Полковник устал и присел прямо на ковер, отвык на штабной работе от физических нагрузок, и спросил раненого Тутуки. «Ты меня понимаешь?» «Да», — ответил тот, — «понимаю». Нас интересует городская казна и бумаги на все прошедшие за 2 года через год караваны. Где они? В соседней комнате, в сундуках. Не стал отпираться тутуки. Забирайте всё и убейте меня. Не хочу смотреть и слышать, как уничтожают мой город. Диверсанты бросились в соседнюю комнату, взломали сундуки и занялись погрузкой всего добытого в рюкзаки. а раненый градоначальник прокричал «Ну же, убейте меня, сволочи, грабители, что мы вам сделали?» «Да ничего», — голос Штенгеля был спокоен. «Просто ваш новоявленный Каган хочет уничтожить нас как народ всего-то». «Так а мы здесь при чем?» «А кто ему налоги платит? Кто ему солдат дает?» то лишь идеей и продовольствие в наёмные армии поставляет. Не вы скажешь, спросил полковник и, увидев, что ответа нет, только махнул рукой. Знаешь, сколько чемкентов в этом году пришло в штангард? Не знаешь или не хочешь говорить? А я тебе скажу. 8000 сабель и большая часть их там и осталась. Поля под Стальгардом теперь удобряют. Молчи, штутуки. Ну и молчи. Повернувшись в сторону соседней комнаты, Штенгель выкрикнул. «Эй, воины, сколько там золота в сундуках?» «Мало, господин полковник», — ответил показавшийся в дверях Рентеллен. «Около двух сотен золотых». «Где остальное?» Полковник вновь обратился к местному городоначальнику. «А вы найдите!» — выкрикнул тот со злобой. «Поищите! Давайте!» «Дурак ты, Тутуки! Мы ведь все равно найдем!» и даже не будем тебя пытать да мучить. Понятно же, что городская казна где-то рядом. Что тебе, Рахи? Ты ведь Чемкент. Зачем их золото оберегаешь, дурак?» Бойцы-молнии принялись методично простукивать стены и срывать с пола ковры, а несколько человек направились во двор. Через полчаса были найдены два схрона. Один в глинобитной стене, а второй в полу. прямо под раненым Тутуки. И общая сумма добытого составила пять тысяч золотом. Очень неплохо, как ни посмотри. Диверсанты вывели из конюшни во дворе лошадей, запрягли в две повозки и уже к утру были готовы покинуть разграбленные Шамтари. Однако теперь предстояло самое трудное — собрать разгулявшихся и дорвавшихся до грабежа рейдеров в кучу. Три раза отрядный сигнальщик дул в свою трубу. И за пару часов к выезду из города собрались 350 человек. Остальные или не слышали, или надеялись, что их подождут. Но не тут-то было. Сигнальщик ещё раз протяжно дунул в свою трубу, а затем нагруженная добром жителей Шантари войска покинула город и двинулась в сторону бухту Салей. Эй, десятник Бузан, Слышался голос виконта Бертра. Где половина твоих бойцов? Вина перепились, наверное, откликался тот. Они местную забегаловку нашли после того, как мы казарму кочевников подпалили и в ней присели. Десятник Киран вновь спрашивал командир первой сотни: "А твои где?" "Трое погибли, сам видел, а ещё трое в городе где-то гуляют в греме какого-то купца". Там девки красивые и податливые. Никому не отказали. А рядом слышался голос командира третьей сотни Метро Самбини, прихватившего из города сразу два десятка телег, доверху набитых всем, чем только возможно. Фредерик, ткани с того склада, что у реки, взяли? Взяли, метр. Пробасил его доверенное лицо и первый десятник, бывший брачный аферист Фредерик Здоровяк. А вино? Я не вижу вина. беспокоился Самбини. Где оно? Мы кувшины и бутылки тканями обернули. Вы же сказали, что это очень ценный груз. Штенгель ехал на невысоком степном коньке, захваченном в конюшне тутуке города Шамтари, и слыша всё это, думал о своём. Там, позади него в разрушенном и разбитом Шамтаре, оставалось ещё около сотни его солдат, но он бросил их. Время поджимало, И многие беженцы разбежались по окрестным укромным балочкам, а кто-то из них наверняка уже и в Каче в Ячимкентах добрался. Так что пройдёт 5-6 часов, и здесь будет несколько тысяч конников. Нельзя было терять время, выискивать перепившихся и не догулявших своё бойцов. Война суровое занятие. И те, кто уцелеет в этом походе, запомнят навсегда. то только исполнение приказа спасло их в этот день от гибели и принесло добычу. В бухте Салей войска Штенггеля оказалось через 3 часа. Погрузка людей и транспортировка грузов на корак началась сразу же. Все устали, но понимали чётко и ясно, надо торопиться. Поэтому эвакуировались достаточно быстро, всего за пару часов. Пока шла работа, из города подтянулись ещё 3 десятка рейдоров. все на лошадях, а остальные, кто прочухался, медленно тянулись по дороге к морю. Однако не успели. Карак снялся с якоря и, поднимая паруса, направился домой, к родным берегам. И тут же появились передовые сотни конных чымкентов, идущих на выручку чамдаре. Степняки опоздали. Основные силы рейдеров ушли, но те из налётчиков, кто попался им в руки, мучились очень долго война продолжалась